Поглядел на нее несколько секунд, держа на ладони. Потом сжал пальцы и положил гильзу в карман. Со всех похорон полицейских, на которых Боск присутствовал, он брал по гильзе. Их накопилась уже целая банка. Боск повернулся и покинул кладбище. Глава 35. Боск не слышал такого стука в дверь, как у Эдгара, когда они приходили с ордером на обыск. Подобно одаренному спортсмену, способному вложить мощь всего тела в удар битой или бросок баскетбольного мяча, Эдгар при росте шесть футов четыре дюйма вкладывал в стук весь свой вес. Казалось, он мог сосредоточить всю силу праведного негодования в громадном левом кулаке. Эдгар становился боком к двери и крепко упирался ступнями. Поднимал руку, сгибал в локте почти до отказа и бил по двери мясистым основанием кулака. Это был размашистый удар, но Эдгар действовал кулаком так быстро, что стук напоминал отрывистый грохот пулемета и словно возвещал о наступлении судного дня. Обшитый алюминиевыми листами трейлер Самуэля Делокруа, казалось, весь содрогнулся, когда в четверг, в половине четвертого, Эдгар стукнул кулаком по его двери. Выждав несколько секунд, он ударил снова, громогласно объявив «Полиция!» и спустился с крыльца, представлявшего собой сложные друг на друга шлакоблоки. Детективы ждали. Они доставали оружие, но Боск, держа руку под курткой, сжимал рукоятку лежавшего в кобуре пистолета. Он всегда принимал эту меру предосторожности при вручении ордера человеку, не считавшемуся опасным. Боск прислушался. Не раздадутся ли шаги внутри. Но шушание шин, несшееся с пролегавшего вблизи шоссе, было слишком громким, Поглядел на окна. Шторы на них не шевелились. «Знаешь», — прошептал Боск, — «я начинаю думать, будто местные жители успокоились, когда ты крикнул после стука, что это всего-навсего полиция. По крайней мере, поняли, что это не землетрясение». Эдгар промолчал. Он, видимо, понимал, что шутка Боска вызвана нервозностью. Беспокоился Боск не из-за стука в дверь. Он был уверен, что Делакруа не станет возмущаться. Его волновало то, что расследование целиком сводилось — к нескольким часам с этим человеком. Они обыщут трейлер, а затем, пользуясь главным образом, условным языком, решат брать ли Делакруа подарит за убийство сына. Где-то в ходе этого процесса им нужно будет найти улику или добиться признания, которое превратит основанное на догадках дело в имеющие под собой фактическую подоплеку. Ранее на совещании с лейтенантом Билец относительно статуса дела решили, что настало время побеседовать с Сэмом Делакруа. Он являлся отцом жертвы, был главным подозреваемым. Немногочисленные улики указывали на него. В следующий час они провели, отпечатывая ордер на обыск в трейлере Делакруа и отвозя его в центральное здание уголовного суда к судье, который обычно бывал покладистым. Но даже этого судью потребовалось убеждать, Проблема заключалась в том, что дело было давним, улика, непосредственно указывающая на подозреваемого, выглядела неубедительной, и место, которое Боск с Эдгаром хотели обыскать, не являлось тем, где могло произойти убийство, и во время смерти мальчика подозреваемый даже не жил там. Помогло детективам эмоциональное воздействие от перечисления в ордере обнаруженных на костях следов побоев, которые мальчик получал всю свою недолгую жизнь. В конце концов, эти трещины проняли судью, и он подписал ордер. Первым делом детективы поехали на поле, но им сообщили, что Делакруасева не работу закончил. «Стукника еще раз», — сказал босс. «Я вроде бы слышу, как он идет сюда». «Ну и ладно».